Глава вторая. «Мальчики». Пока Нетт в волю отсыпается, я расскажу моим маленьким читателям кое-что о мальчиках, среди которых он обнаружил себя, проснувшись. Начнем с наших старых друзей. Франц теперь стал высоким юношей, было ему уже 16 лет. Типичный немец, статный, светловолосый, начитанный и очень домашний, дружелюбный и музыкальный мальчик». Дядя прочил ему колледж, а тетя больше всего желала ему обзавестись собственным счастливым домом, так как бережно взращивала в нем ласковые манеры, любовь к детям, уважение к женщинам, молодым и старым, и хозяйственность. Он был ее правой рукой во всем, надежный, добрый, терпеливый, и любил свою веселую тетушку как родную мать, какой то старалась для него стать. Эмиль сильно отличался от брата характером и был вспыльчивым, беспокойным и предприимчивым. Мечтал стать моряком, чувствуя зов древней крови викингов в своих жилах, и не было на него управы. Дядя обещал отпустить его во флот, когда ему исполнится 16, а пока подталкивал в сторону изучения навигации и давал читать истории о добрых славных адмиралах и героях, и после окончания уроков позволял вести жизнь лягушонка и волю резвиться в речках, прудах и ручьях. Комната мальчика напоминала каюту военно-морского офицера. Здесь царил идеальный порядок, и все было посвящено флоту и армии. Его кумиром был капитан Кид, а излюбленным развлечением нарядиться в костюм этого пирата-джентльмена и распевать кровожадные морские песни во всю глотку. Танцевал он только матросский хорн-пайп, ходил в развалочку и использовал в речи корабельный жаргон, но лишь в той степени, что позволял дядя. Мальчишки звали его капитаном и гордились его игрушечным флотом, белевшим на пруду и потерпевшим столько крушений, что любой капитан впал бы в отчаяние. Но только не наш влюбленный в море мальчик. Что до крохи, тот служил ярким примером того, как благотворно на детей влияет воспитание в любви и заботе. Был он гармонично развит и душой, и телом, отличался природным благородством, которое прививается лишь в семье, и простой обходительной манерой общения. Мать взрастила в нем невинное и любящее сердце. Отец следил за физическим развитием своего мальчика и поддерживал в детском организме здоровье и силу путем полезного рациона, движения и крепкого сна. Дедушка Марч развивал маленький ум ласковой мудростью современного Пифагора, не обременяя его длинными и сложными уроками, а обучая повторением и помогая раскрыться естественным и прекрасным образом, подобно тому, как солнце помогает расцвести розам. Идеальным ребенком Кроха не являлся, но его недостатки были не худшими из тех, с какими сталкиваются родители. Его рано обучили искусству владения собой, и он не поддавался неуемным аппетитам и страстям, в отличие от некоторых бедных маленьких смертных, которых после наказывают за то, что не устояли перед искушением, против которого у них не было оружия. Кроха был ребенком тихим и странным, серьезным, но не унылым. Не осознавал, что на самом деле необычайно умен и красив, но видел ум и красоту в других детях и легко проникался к ним любовью. Он очень любил книги и обладал живой фантазией. От природы был наделен богатым воображением и духовной натурой. И родители стремились уравновесить эти черты полезными знаниями и здоровым обществом. В опасении, что он превратится в одного из тех бледных и не по годам взрослых детей, что порой удивляют и радуют родных своим интеллектом, но быстро вянут подобно тепличным цветам, так как их юные души расцветают слишком рано, а крепости тела не хватает, чтобы укорениться в плодородной почве этого мира. Поэтому Кроху и поселили в Пламфилде, и тамошняя жизнь настолько ему полюбилась, что Мэг с Джоном и дедушкой ощутили удовлетворение и поняли, что поступили правильно. Общение с другими мальчиками вернуло кроху с небес на землю, развеселило его дух и очистило юный ум от наслоений замысловатой паутины, которую он так любил сплетать в своих мыслях. Он даже потряс свою бедную мать, вернувшись домой и начав звонко хлопать дверьми, восклицать «Святые небеса!» и требовать купить ему высокие сапоги из толстой кожи, чтобы топали, как у папы. Но Джон не мог на него нарадоваться, смеялся над его эмоциональными возгласами, купил сапоги и удовлетворенно постановил «Все у него хорошо, пусть топает. Хочу, чтобы мой сын рос мужественным мальчиком. Временная неотесанность ему не повредит, постепенно он от нее избавится. Что до учебы, он все схватывает на лету, как воробушек крошки. Не торопи его». Дейзи осталась улыбчивой и очаровательной. В ней пробудилась женственность, и очень она походила на мать. Все, связанное с домом, вызывало у нее неподдельную радость. У нее имелась семья кукол, которых она воспитывала в образцовой манере. Она везде с собой носила маленькую корзинку с принадлежностями для шитья и текущую работу. Шить у нее получалось отменно, и Кроха частенько доставал свою коллекцию носовых платков, чтобы продемонстрировать всем ее аккуратные стежки а у малышки Джози было красивое фланелевое платье с сшитой сестрицей Дейзи. Любила она и копошиться в чулане с фарфором, делать соленья и ровно раскладывать ложки за столом. Каждый день она прохаживалась по гостиной с метелкой и чистила от пыли кресла и столы. Кроха называл ее «хлопотницей Бетти», но она была лишь рада следить за порядком его вещей и помогать ему с уроками. В учебе они шли на равных и даже не думали соперничать. Их любовь была, как прежде, сильна, и Кроха нежничал с Дейзи, не боясь насмешек. Он мужественно защищал ее и никогда не понимал, почему мальчики должны стыдиться, открыто заявлять о своей любви к сестрам. Дейзи души не чаяла в своем близнеце. Считала братика самым замечательным мальчиком в мире и каждое утро, надев халатик, бежала и стучала в его дверь с по-матерински ласковыми словами «Вставай, дорогой, почти время завтрака, вот твой чистый воротничок». Роб вырос энергичным мальчуганом, казалось, открывшим секрет вечного движения. Он не мог ни секунды усидеть на месте. К счастью, он не отличался тягой к хулиганству, впрочем, как и отвагой, поэтому неприятности обходили его стороной. И он носился от мамы к папе, как милая жужжащая заводная игрушка, так как, вдобавок ко всему, Роб был еще и очень разговорчив. Тедди был пока слишком мал, чтобы активно участвовать в жизни Пламфилда, но и он играл в школе особую маленькую роль, и играл ее замечательно. Каждый ученик порой испытывал потребность заботиться о ком-то, и малыш Тедди всегда был тут как тут, он обожал поцелуи и объятия. Миссис Джо везде таскала его за собой, и он совал свой маленький носик во все домашние дела. Впрочем, его за это лишь сильнее любили, ведь в Пламфилде боготворили малышей. Дику Брауну и Адольфусу или Долли Петтингиллу было по 8 лет. Долли сильно заикался, но постепенно избавлялся от этого изъяна. В Пламфилде никому не разрешали над ним смеяться, а мистер Берр пытался вылечить его, заставляя медленно проговаривать слова. Долли был хорошим мальчиком, обычным и непримечательным, но в Пламфилде расцвел и с равным удовлетворением и старанием трудился и отдыхал. Недостатком Дика Брауна была сгорбленная спина, но он нес свою ношу, не унывая, и Кроха однажды даже странно пошутил на этот счет, как было ему свойственно. «Неужто все, у кого горб, такие весельчаки? Если это так, я бы тоже хотел иметь такую спину». Дик всегда веселился и старался во всем походить на других мальчиков, ибо в его хрупком маленьком теле обитал решительный дух. Когда он впервые появился в школе, он очень стеснялся своего недуга, но вскоре совсем о нем позабыл, так как никто не напоминал ему о его недостатке после того, как мистер Берр наказал одного мальчика за то, что смеялся над Диком. «Господу, все равно! Главное, чтобы моя душа была прямой, а спина может быть кривой!» всхлипывая, ответил Дик своему мучителю. Берри стали поощрять в нем эту мысль и вскоре убедили мальчика, что люди любили в нем его душу и не обращали внимания на телесный недостаток, разве что жалели его и помогали справиться с недугом. Однажды дети играли в зверинец, и кто-то спросил его, «Ты каким животным хочешь быть, Дик?» «Верблюдом, конечно!» «Ты что же не видишь? Горб у меня на спине!» — отвечал он, смеясь. «Хорошо!» «Будешь верблюдом, но не тем, кто возит грузы, а тем, кто марширует впереди слона, возглавляя процессию», сказал Кроха, заведовавший спектаклем. «Надеюсь, другие ребята будут так же добры к бедняжке, как мои мальчики», сказала миссис Джо, довольная, что ее обучение не прошло даром. Дик же промчался мимо с видом очень счастливого, хоть и не очень сильного маленького верблюда, а за ним выхаживал упитанный хомка, само собой игравший тяжеловесного степенного слона. Джек Форд был смекалистым и даже хитрым мальчиком, которого отправили в школу Беров из-за ее дешевизны. Многие посчитали бы его смышленым парнишкой, но мистеру Беру не нравилась его расчетливость, а детское коварство и любовь к деньгам он считал не меньшим несчастьем, чем заикание Долли или горб Дика. Нед Баркер ничем не отличался от других таких же 14-летних мальчиков, длинноногий, нескладный и неловкий. В семье его прозвали Растяпой и вечно ждали, что он то стула прокинет, то в стол врежется, то уронит ту или иную маленькую безделушку. Он много хвастался своими умениями, но редко приводил реальные им доказательства. Не отличался храбростью и любил приврать. Ребят помладше он склонен был обижать перед теми, что старше лебезить. И хотя его нельзя было назвать испорченным, именно такие ребята часто ступают на скользкую дорожку. Джорджа Коула избаловала мать, потакавшая ему во всем. Она пичкала его сладостями до тошноты, а потом утверждала, что у него слишком слабое здоровье, и он не может учиться. В итоге в свои 12 лет Джордж был бледным, толстым мальчиком, инертным, капризным и ленивым. Подруга уговорила его мать послать его в Пламфилд, и там его лень вскоре разогнали. Сладости здесь давали редко, Зато физической активности от учеников требовали много, а учиться было так приятно, что Хомка постепенно втянулся и поразил свою обеспокоенную мамочку улучшением своего состояния. Та даже поверила, что в Пламфилде целительный воздух. Билли Уорд относился к тем детям, кого шотландцы ласково называют «невинными агнцами». Несмотря на свои тринадцать, он был наивен, как шестилетний ребенок. С детства он был необычайно умным мальчиком, но отец слишком его подгонял, нагружая сложными занятиями, заставляя просиживать за учебниками по 6 часов в день и рассчитывая, что он будет усваивать знания как страсбургский гусь-зерно, что насильно впихивает ему в глотку. Отцу казалось, что он выполнял свой долг, но он чуть не свел мальчика в могилу. Благодаря лихорадке у того выдались невеселые каникулы, а когда он поправился, его перегруженный мозг отказался трудиться дальше и стал как чистая доска, по которой кто-то прошелся губкой, стерев все надписи. Это послужило ужасным уроком амбициозному родителю. Не в силах спокойно смотреть на своего одаренного ребенка, превратившегося в болезненного идиота, он отправил его в Пламфилд, не слишком надеясь, что там ему помогут, но не сомневаясь, что отнесутся к нему по-доброму. Билли, спокойный и безобидный мальчик, старался учиться изо всех сил, словно в потемках пытаясь нащупать потерянные знания, за которые ему пришлось заплатить столь высокую цену. Смотреть на это было невыносимо. День за днем он корпел над алфавитом, с гордостью выговаривал «А» и «Б», и хотя ему казалось, что он их выучил, наутро он не помнил ничего, и все приходилось начинать сначала. Мистер Берр был с ним бесконечно терпелив и продолжал учить его, невзирая на очевидную безнадежность этого занятия. Он не стремился втолковать ему то, что написано в учебнике, а пытался деликатно развеять пелену в затуманившемся уме и вернуть тому прежнюю остроту, чтобы мальчик перестал быть обузой и несчастьем для своих родителей. Мистер Берр укреплял его здоровье всеми средствами, которыми располагал, а мальчики его жалели и относились к нему по-доброму. Он не любил их активные игры, но готов был сидеть часами и наблюдать за голубями. Рыл для Тедди ямы, способный удовлетворить даже этого взыскательного юного археолога, и всюду следовал за Сайлосом, управляющим, глядя, как тот хлопочет по дому и саду. Честный Сай был с ним очень ласков, а Билли, хоть и не помнил буквы, хорошо запоминал дружелюбные лица. Томми Бэнкс был школьным повесой и самым невыносимым озорником из когда-либо живших на этом свете. Шаловливый, как мартышка, был он так добр, что его выходки охотно ему прощали, так рассеян, что любые наставления влетали ему в одно ухо и из другого вылетали. При этом после любого своего проступка он раскаивался так искренне, что было невозможно с серьезным лицом слушать его торжественные обещания исправиться или предложение наказать себя самого самым невероятным образом. Вся жизнь мистера и миссис бер протекала в состоянии постоянной готовности к любому происшествию, связанному с Томи от сломанной шеи до порохового взрыва всего их семейства. А у няни имелся для него отдельный ящик с бинтами, пластырями и бальзамами, так как Томми вечно приносили к ней полумертвого. Но убить его ничто не могло, и после каждого несчастного случая он неизменно восставал с удвоенными силами. В первый же день своего появления в Пламфилде Томми отрубил себе кончик пальца сенорезкой. В течение последующей недели он упал с крыши сарая, подвергся нападению разъяренной курицы, попытавшейся заклевать его за то, что он полез к ее цыплятам, благополучно от нее сбежал, но получил по ушам от эйши, поймавший его, когда он в свое удовольствие лакомился сливками и половиной украденного пирога. Никакие неудачи и взбучки, однако, не могли его отпугнуть. Этот упорный юноша продолжал практиковать всевозможные забавы, и никто в доме не мог чувствовать себя в безопасности. Случись ему явиться на урок неподготовленным, у него всегда находилось какое-нибудь смешное оправдание. Но учился он хорошо, а если не знал ответ, природная смекалка помогала придумать его на ходу, поэтому в классе он успевал. Но вне класса бог-свидетель Томми пускался во все тяжкие. Однажды утром в понедельник он сделал так, что толстая Эйша запуталась в собственной бельевой веревке и оказалась привязанной к столбу. Там она пыхтела от злости и ругалась добрые полчаса, пока ее не обнаружили. Он кинул горячую монетку в один цент за шеворот Мэри Энн, когда эта красивая служанка разносила еду за столом, приглашенным к обеду джентльменам. Бедная девушка опрокинула супницу и в ужасе выбежала из комнаты, а мистер и миссис Берр решили, что она повредилась умом. Он установил на дереве ведро и привязал к его ручке ленточку. Дейзи, увидев красивую развивающуюся ленточку, попыталась потянуть за нее и искупалась в холодном душе, испортившем ее чистое платье, не говоря уж о настроении. Когда бабуля Томми пришла на чай, он положил в сахарницу шероховатые белые камушки, и бедная старушка долго недоумевала, почему тени растворяются в чашке, но ничего не сказала из вежливости. В церкви он дал ребятам нюхательного табаку, и пятеро так расчехались, что им пришлось покинуть службу. Зимой он расчищал тропинки в снегу и тайком поливал их водой, чтобы прохожие поскальзывались. Сводил с ума беднягу Сайлоса, подвешивая его ботинки в видных местах. У него был очень большой размер ноги, и он этого стыдился. Он убедил доверчивого малыша Долли привязать ниточку к шатающемуся молочному зубу, оставить ее висеть и так лечь спать, чтобы Томми выдернул зуб ему во сне. Но зуб не поддался с первой попытки, и бедняга Долли проснулся в расстроенных чувствах и с того дня утратил к Томми всякое доверие. В последний же раз он придумал накормить кур хлебом, вымоченным в роме. Те запьянели и напугали другую домашнюю птицу. Почтенные старые несушки бродили по курятнику, шатаясь, клевали зерно и пьяно кудахтали. Обитатели Пламфилда покатывались со смеху над их проделками, а Дейзи, в конце концов, сжалилась над ними и заперла их в курятнике, чтобы отоспались. Вот такие мальчики населяли Пламфилд и жили дружно, как только могут жить вместе 12 ребят. Они учились и играли, трудились и ссорились, боролись со своими изъянами и взращивали в себе добродетели в духе старой доброй морали. Ребята из других школ, вероятно, усваивали больше книжных знаний и меньше житейской мудрости, которая и помогает человеку вырасти добропорядочным. Латынь, древнегреческий и математика – все эти знания были полезны, но, по мнению профессора бэра большей важностью обладали знания себя – Умение помогать себе и самоконтроль, и он пытался бережно привить их ребятам. Люди порой качали головы, глядя на его идеи воспитания, даже признавая, что манера и нравственность мальчиков существенно улучшились. Но, как верно подметила миссис Джо, школа у них была из ряда вон.